Расчет арканов ресурса, миссии и предназначения. Теперь мы поговорим про формулы, благодаря которым можно найти арканы в своей дате рождения. Сейчас мы рассчитаем три аркана. Аркан даты рождения – АДР, аркан месяца рождения или аркан миссии – АМ, аркан года рождения. АДР – аркан даты рождения – показывает ресурс, с которым человек является в этот мир. Все, что помогает человеку выходить к своему истинному предназначению. Совокупность чувств, эмоций, навыков, поступков – это все про наш аркан ресурса. Дата нашего рождения дает его понимание. Что мы должны делать, чтобы выйти на истинный путь и стать по-настоящему счастливыми – Ведь истинное предназначение каждого человека на Земле – это быть счастливым. Если аркан ресурсов в минусе, то человеку очень сложно реализовывать свои задачи в этом воплощении. Он будет обязательно падать на дно. Про стрелы падения и дно мы поговорим с вами позже. Итак, как вычисляется наш АДР? Если дата вашего рождения меньше 22 двух? к примеру, вы родились 16 числа, то вам ничего считать не нужно. Это число и есть ваш АДР. Если ваша дата рождения больше 22, вы отнимаете от нее 22. Например, 28-22 равно 6. И полученное число – ваш АДР. Именно число 22 по числу старших арканов Таро – будет использоваться нами в основе вычислений. Число важное, сакральное для вас в каждой нашей формуле. АМ, аркан миссии, является числом вашего месяца рождения. Если у вас день рождения в декабре, то ваш аркан миссии – 12, повешенный. Если у вас день рождения в июне, то ваш аркан миссии – шестой. 12 месяцев в году – Равны 12 арканам, поэтому здесь мы ничего не отнимаем и не прибавляем. Аг – аркан года рождения. Это наш аркан предназначения. Он вычисляется путем сложения всех цифр в нашем году рождения. Если вы родились, например, в 1998 году, то вам нужно сложить 1 плюс 9 плюс 9 плюс 8 – и получится нужное число. В нашем примере 27. Если число больше 22, надо отнять от него 22, и в вашем АГ будет число 5. Если оно меньше 22, то вы оставляете его в таком виде. Аркан миссии и аркан предназначения – это те арканы, к которым мы должны прийти в течение жизни – Аркан миссии показывает, как мы можем лучшим образом пройти урок материнского рода. Аркан предназначения, аркан года рождения, показывает, к чему стремится душа. К примеру, если ваш аркан года 20 – шут, то ваша душа в течение жизни стремится к свободе. Она желает сбросить с себя ответственность за других, перебороть инфантильность, взять ответственность за свою жизнь – и стать по-настоящему свободной. Наша душа будет стремиться к своему предназначению через так называемые стрелы. У нас всех есть стрела выхода, стрела падения и дно. Только оттолкнувшись от своего дна, душа наконец-то осознает себя и может выйти в предназначение. Часто ученики задают следующий вопрос. «А может быть такое, что у меня в минусе аркан ресурса – И аркан миссии, аркан предназначения в плюсе. Нет, такого не может быть. Невозможно выйти в свое предназначение, если у вас все остальные арканы в минусе. Вам будет казаться, что вы вышли в аркан своего предназначения, но на самом деле это будет лишь иллюзией. Вот пример расчета и трактовки. Дата рождения человека – 26 октября 1998 года. АДР равен 4, АМ равен 10, ААГ равен 5. Здесь мы видим в ресурсе аркан 4 Император. Все уроки наших арканов важны. Нельзя сказать, что какой-то из них приоритетнее. В данном примере человеку для выхода в свое предназначение нужно принять в себе мужчину, даже если этот человек. Женщина. И речь здесь не о смене пола. Нужно принять мужскую часть себя, свою мужскую энергию. В каждом из нас есть мужское и женское. Есть две взаимосвязанных энергии. Аркан-император дает возможность женщине взрастить в себе мужские качества. Мужество, решительность, надежность, стойкость, умение себя защищать. По идее, все эти качества должен давать отец, но, как правило, у людей с четвертым арканом не очень хорошие отношения именно с фигурой отца. Эти взаимоотношения – одни из наших первых уроков, поэтому души с таким арканом выбирают отца, с которым уроки будут максимально эффективными, но не экологичными. По четвертому аркану ресурса могут проходить истории с алкоголизмом. Когда пьет отец, или все представители мужского рода испытывают проблемы с алкоголем. По четвертому аркану у нас проходит все, что приводит к неуважению по отношению к мужчинам. Число четыре в системе Таро символизирует стабильность и структуру, а император олицетворяет власть и контроль. Поэтому император и является четвертым арканом. Далее идет колесо фортуны, десятый аркан. По десятому аркану миссии, один из основных уроков – это принятие и осознание своей ценности. Также колесо фортуны дает понимание многих своих денежных установок. Считается, что это самый денежный аркан. Число десятое – это некое завершение цикла в системе Таро. Колесо фортуны отражает круговорот и цикличность жизни, символизирует движение и перемены. Аркан предназначения в нашем примере – это иерофант или учитель. Пятый аркан. Здесь истинная задача души – передавать свои знания. Учитель – это не буквальное призвание. Вы не обязаны преподавать в школе или университете, или передавать знания посредством каких-то курсов. Пятый аркан нам дает такое преимущество в принципе – умение делиться своими знаниями. теми знаниями, которые человек накопил в течение своей жизни или предыдущих жизней. Если сравнивать его, например, с девятым арканом Отшельник, то получается следующее. Девятый аркан отдает миру свою внутреннюю мудрость, а пятый передает уже имеющиеся знания. Иерофант дает возможность обучать тому, что было когда-то уже открыто и создано, Людям с пятым арканом нужно уметь рассказывать о своих талантах и навыках. Это уже будет возможностью быть счастливым в своем предназначении. Вы можете стать учителем в школе, тренером, коучем, наставником, ментором. Это не столь важно. Главное – передавать накопленные вами знания. Число 5 в системе Таро – это середина цикла, переход от более простого к сложному. Пятерка, как середина, символизирует поиск баланса и новых духовных ценностей, что очень отражает роль Иерофанта. Следующий пример – это дата рождения 5 августа 1985 года. АДР – 5, АМ – 8 и АГ – 1. Здесь аркан ресурса пятый – Иерофант. Аркан миссии – Это восьмой аркан – сила. Вернемся к нашему примеру. Аркан предназначения здесь отражает аркан первый – маг. Этот аркан говорит про то, что голос – это ваш главный инструмент. Нужно уметь доносить информацию до людей голосом, петь, не бояться громко высказываться. Возможно, даже попробовать стать политическим лидером или коучем. человеком, который поднимает другие народы. Это все характерно для первого аркана. И последний пример. Дата рождения – 24 ноября 1992 года. Здесь мы по формуле вычисляем АД. Дата рождения – 24 число. Мы отнимаем 22 и получаем второй аркан – Верховная Жрица. Аркан месяца рождения – 11. Справедливость, и Аг у нас двадцать первый аркан.